Кожа Рены покрылась мелкими бисеринками. Но причиной тому была не духота, а нервы. За канатными заграждениями образовалась давка. Представители средств массовой информации всеми силами пытались добыть пару хороших снимков гостей вечеринки и виновников торжества, хьюстонских мустангов. С гордо поднятой головой, расправив плечи, стремительно прошла мимо журналистов. «Ничего себе! Интересно, чья это крошка?» присвистнул один спортивный комментатор. Слава богу, он ее не узнал. Зато узнала его коллега, журналистка. «Скорее сюда!» возбужденно выкрикнула она фотографом. «Надо успеть заснять ее до того, как она войдет». «А кто это?» недоуменно спросил ее коллега. «Это же Рена. Ты что-нибудь кроме «Спорт Illustrate, читаешь?» Хотя даже в этом журнале пару лет назад она снималась для рекламы новой коллекции купальников. «Ах да! Как я мог ее забыть? Она ведь известная модель. Одна из лучших. Что она делает на этой вечеринке? Не знаю». Но обязательно выясню. Рена уже несколько месяцев не появлялась на публике. Говорят, она сильно поправилась. Если бы все поправившиеся женщины так выглядели, сказал журналист, плотоядно поглядывая на Рену. До Рены донеслись отдельные обрывки фраз. Этого оказалось достаточно, чтобы понять ее появление не осталось незамеченным. Что ж, выбор сделан, маска сброшена, и теперь, что бы ни случилось, изменить ход событий уже не в ее власти. Правда, ее меньше всего беспокоило, что скажет о ней толпа. Рену волновало мнение лишь одного человека. Наконец девушка поднялась по лестнице особняка, У входа я встретилась и доволась сочета хозяев хьюстонских мустангов. Они были поглощены беседой с Томом Тенди. Перед тем, как войти, Рена задержалась у входа. Том следил за ней краем глаза. — Здравствуйте, Том, — тихо сказала Рена. Громкая музыка и оживленная беседа заглушали ее слова. Их глаза встретились, ошеломленный том, что-то пробурчал в ответ и отошел, освобождая Ренни место рядом с хозяевами, которые уже разглядывали ее с любопытством, ожидая, что их представят. Мистер и миссис Харрисон, познакомьтесь, пожалуйста, с мисс-мисс Теперь Ренна окончательно убедилась, что Том ее не узнал. Не желая оставлять его в столь неловком положении, девушка протянула руку и представилась: «Меня зовут Ренна». Мистер Харрисон, буквально потерявший дар речи при виде Рены, а это случалось с каждым мужчином, видевшим ее впервые, молча ответил на рукопожатие. Мисс Харрисон, не обращая внимания на столбеневшего мужа, мило улыбнулась и сказала. «Рена, ваше присутствие для нас большая честь. У вас потрясающее платье». «Спасибо». «Том, поухаживайте за Реной. Может, она хочет чего-нибудь выпить?» «Да, конечно. Вы хотите...» Промямлил он, путаясь в словах, затем кивнул в сторону бара. Ирина пошла в указанном им направлении. Том пробивался сквозь толпу, время от времени оборачиваясь назад на Рену, сбитый с толку и не понимающий, откуда это прелестное создание, могло его знать. Как Том не пытался, он не мог вспомнить, где они могли познакомиться. Даже если бы в тот момент он был мертвецкий, пьян, он все равно запомнил бы эту красотку. Вы говорите, вас зовут Рена? Да. Но пару недель назад в Галвистане меня представляли вам как